Пригороды Константинополя Деркос Благодаря открытию нового стамбульского аэропорта глухой край северо-восточной Фракии стал легко доступен, поэтому и начнем с него. У восточной оконечности озера Дюрюголь расположена деревня Дурусу, где никаких древностей не было, но всего в километре к западу от нее видны вполне солидные остатки стен крепости Деркос-1, Еще в полутора километрах к северо-западу на мысу стоит двухметровая башня, 2. В 537 году здесь был заточен Александрийский патриарх Феодосий с тремястами монофиситскими клириками. В XI веке в Деркасе родился святой Кирилл Филиот. Он, правда, не любил жить внутри крепостных стен. Когда в 1087 году, по словам географа, цитата, случился набег язычников-печенегов на Фракию, и все бросились по крепостям, а собратья Кирилла от страха бежали в крепость Деркас, святой не последовал за ними из-за того, что там толпился народ, но выбрал самое уединенное место на озере и, поставив шалаш на болоте, находился там, пока бог не изгнал неприятеля из страны». Конец цитаты. То же самое повторялось и при следующем набеге в 1091 году. В Деркосе у Кирилла состоялся спор с местным священником Маносом, будучи одаренным проповедником тот цитата отрастил язык до земли и стал в крифе в кость толковать писание кирилл пришел к нему и сказал до меня доходят неприятные сведения о тебе услыхав такое манас разгневался и захотел уйти но его успокоили присутствующие христолюбцы и он сел преподобный же произнес не всякому можно учительствовать толкуя по своему священное писание Ты мелишь бесстыдный вздор. Манос возразил. «Я сподобился дара учительства. Я священник». Тогда святой говорит. «Я ставлю вопрос, и ты ответь мне. Не согрешил ли ты с чужой женой?» А тот. «Да кто проживет, не согрешив? Я знаю и других священников, моих духовных чад, которые творили вещи похуже моего, но для этого нам и дается раскаяние». А преподобный ему. «Хорошо сказано про вас в Писании. Не только делают». Но и делающих одобряют. Услыхав это, Манас заявил: Авва, если, как ты утверждаешь, священник, согрешивший с женщиной, уже не является священником, и дар учительства отнимается от него, то погасли бы все алтари, и пришлось бы запереть все церкви. Конец цитаты. Впрочем, правота Кирилла проявилась в том, что через несколько дней греховодник умер. Вот какие нешуточные дискуссии велись в конце XI века в этом медвежьем углу Фракии. Край Акведуков Дальше на запад лежит край Акведуков. Первый водопровод для Византия, довольно короткий и низкий, был создан еще при римском императоре Адриане. В начале IV века грандиозную систему городского водоснабжения стали возводить заново. Вторая фаза строительства, давшая наиболее монументальные акведуки, относится к концу IV – началу V века. Третья — к эпохе Анастасия. Общая протяженность водопроводной системы Константинополя — более 500 километров. Она сильно ветвится, принимая в себя дополнительные рукава. На своем пути вода шла примерно по 60 мостам, из которых так или иначе сохранилось 19. Иногда водопровод спускается под землю, где имеет вид каналов шириной полтора и высотой более двух метров. Пока вся эта система успешно функционировала, Она поставляла в город ежедневно до 89 тысяч кубометров воды. Мелкие починки проводились кое-где в VIII веке, а затем на рубеже X-XI веков. Лишь в XII веке император Мануил I наконец понял, что на восстановление водопровода у империи больше нет средств. Существовала легенда, что Константинополь строили три брата. Один возвел стены, другой организовал плавание через Босфор, а третий привел в город воду. Именно последнего и звали Константином. Он так горел на работе, что однажды убил за нерасторопность собственного сына, типичный мотив строительной жертвы, присутствующей в фольклоре многих народов. Достроив акведук, Константин похвастался, цитата, «вода идет за мной, как блудница за мужчиной», конец цитаты, и водопровод немедленно пересох. По другой легенде, Константин убил здесь дракона, сторожившего воду. Видимо, сама утрата строительных навыков стимулировала фантазию византийцев, которая и превращала гидротехническое сооружение в нечто сказочное. Больше всего красивых и замечательно сохранившихся акведуков находятся среди крутых и непролазно заросших холмов в области, ограниченной деревнями Дзифтликкёй, Башак, Кальфа, Акалян, Ихсание, Гюмюшпинар и Карамандере. Ее можно объехать по периметру, однако внутри эта местность настолько труднопроходима, что даже самые огромные акведуки обнаружены лишь в XX веке. Что ж, это логично, ведь если бы их легко было найти, они давным-давно оказались бы разобраны на строительный материал, как это случилось с водопроводом на ближних подступах к городу. О том, как отыскать сейчас все эти акведуки, пришлось бы писать отдельную книгу, а читатель, решившийся последовать ее указаниям, должен был бы экипироваться специальным образом. Так что мы приведем всего лишь пару примеров. На площади Таксим в галатской части Стамбула сядьте на автобус 73F направлением на Флория. Выйдите на остановке Кучук Чехмеджа Сарай. Здесь нужно сесть на автобус 401 в направлении Чаталджа. выйти на остановке Чаталджа Девлет Хастанеси. И тут, наконец сесть на автобус 403 на чевтлик Вам нужна 25-я по счету остановка в деревне калфа А еще лучше попросить шофера высадить вас в двух километрах севернее, когда автобус, едущий по Башак-Калфа-Юлю, минует мостик через ручей. Здесь нужно пойти налево по грунтовой дороге вдоль ручья. После приятной получасовой прогулки вы дойдете до изумительно целого и огромного акведука кумарлы де 3, построенного в конце IV века и целиком сложенного из мрамора. Длина 130 метров, высота 32 метра, ширина 7,5 метров. С чем сравнить то чувство, которое охватывает, когда стоишь под его огромными филигранно обточенными арками? Представьте себе, что каким-то волшебством в гущу дикой природы, в царство абсолютной тишины перенесена триумфальная арка, которое место на самом видном месте шумного города. Та немыслимая тщательность, с которой обработана каждая плита, достойна стать предметом восхищения огромных толп туристов, но она принадлежит только вам. На второй арке с восточной стороны виден большой латинский крест в выступающем рельефе. С западной стороны восьмиконечный крест в венке с кокетливым узелком внизу. Внимательно рассматривая квадры, можно найти множество фирменных знаков строителей, например, имена Александр и Метадот. Западнее вдоль того же ручья стоит другой акведук, куда более скромный, Шарабдаре 4 Но вся поездка займет не менее 14-15 часов, так что планируйте соответственно. Не очень далеко прячутся среди холмов акведуки Кечигерме-5 и Биюгерме-6. Если же вы на своей машине, советую от деревни Кырамандыре поехать в сторону Гюмушпинар. Следует остановить машину на самой высокой точке перевала, там, где дорогу пересекает высоковольтная линия. Если отсюда взглянуть на восток, то вдали очень хорошо различим акведук Куршунлугерме-7. До него можно добраться, хотя это и долго. Для этого нужно от деревни Гюмушпинар проехать 4 км на юг в сторону сание. Налево откроется очень приличная проселочная дорога. По ней надо двигаться примерно полтора километра, и слева будет завод по производству питьевой воды Алтын-Пенар. Сразу после него, вдоль его забора, надо повернуть налево. От этого места до Акведука около пяти километров. Но дорога плохая, колея разбита тракторами. Лучше припарковать машину и идти пешком. Все время прямо до сторожки с левой стороны около 3,5 километров от алтын -Пинар. других таких развилок нет, около которой дорога раздваивается. Надо повернуть направо и идти под уклон уже до конца не сворачивая. Появляющиеся из-за деревьев громада акведука производит незабываемое впечатление. Трехъярусный красавец куршул герме длина 149 метров, высота 35 метров, толщина столбов внизу 11,9 метра где впервые в византийской архитектуре применены контрфорсы, бесконечно превосходит своего позднеримского предшественника, чьи развалины видны перед ним. Анастасиевы стены. Второе грандиозное предприятие ранней византийской эпохи, остатки которого сохранились лишь в северной части Фракии, Анастасиевы стены. Дадим для начала слово Прокопию. Цитата. «Местные жители возводят здесь то есть в дальних константинопольских предместьях, пышные сооружения, не только в силу необходимости, сколько и с тщеславия. Они помещают тут много движимого имущества, созданного в продолжении долгих лет с исключительным искусством. Поэтому, когда враги внезапно нападали на римскую землю, то здешние жители несли огромные потери и ущерб. Стараясь устранить эти несчастья, император Анастасий в местности, отстоящей от Византии не менее чем на 40 миль, Выстроил длинные стены и соединил ими оба берега моря. Расстояние между ними было приблизительно два дня пути. Он надеялся обезопасить все пространство по всю сторону стен, на самом же деле это оказалось причиной еще больших несчастий. Невозможно было с тщательностью охранять столь громадное сооружение. Конец цитаты. Другой историк описывает Анастасиевы стены как цитата предприятие великое и славное. Достойная памяти и давлеющее царю конец цитаты. Справедливая оценка. Стены, укрепленные 450 башнями, имели длину 45 километров, толщину 3,5 метра, а высоту до 5 метров. Начинались они на берегу Мраморного моря, в 6 километрах западнее Силимврии, близ пережнего пляжа Алтынорак и выходили к Черному морю. Войска, охранявшие длинные стены, квартировали в двух лагерях разворачивались скандалы, о которых писал император Юстиниан, цитата. «Нам известно, что при длинных стенах служат два викария. Один отвечает за военные вопросы, ведь в этом районе расквартировано множество солдат, а другой – за административные. Они никогда ни в чем не соглашаются друг с другом, и хотя казначейство снабжает их всем необходимым раздельно, они, тем не менее, лезут в компетенцию один другого и знают только одну заботу – беспрерывно, И неустанно вздорить друг с другом. Конец цитаты. Чтобы увидеть остатки длинных стен, нужно на площади Таксим сесть в автобус 202 в направлении Бостанджи, выйти на остановке Гюстепекупрусу, пересесть на автобус 139А ускудар Шеле Агва. Запаситесь терпением. Вам нужна 77-я остановка деревня Караджакой. От нее нужно двигаться по дороге, ведущей на Яликуй. Через несколько километров главное шоссе упрется в речку и вдоль берега уйдет налево, а нам нужно пересечь речку по мосту и двинуться направо по второстепенной, но асфальтированной дороге. Очень скоро вдоль левого ее края появится мощная кладка где-то в человеческий рост, а где-то и намного выше, заросшая поверху густым лесом, но от этого не менее впечатляющая. Стена 8 тянется на несколько километров и выходит к Черному морю, в местечке Евджик. Там, на высоком обрыве, над берегом моря, стоит сравнительно небольшая 7,5 на 6,5 метров и несколько порушенная византийская церковь Святого Георгия X-XI веков, 9. Ее центральные своды обвалились внутрь сравнительно недавно в результате нелегальных раскопок. Длинные стены никогда не было возможности защищать на всем протяжении. Уже в 559 году их легко, преодолел первый неприятель – булгары и славяне. Потом наступил черед аваров, а уже в VII веке упоминания о стенах вообще пропадают из источников. Южная Фракия. В шести километрах к северо-западу от города Чаталка находится деревня Инджейис. Если, не доезжая до нее, повернуть перед мостом через ручей налево по грунтовой, но весьма приличной дороге, то через некоторое время мы окажемся у пещерного монастыря святого Николая, 10. Место в целом туристическое, но тем не менее заслуживает того, чтобы там полазать. В нижней части скалы вырезаны хозяйственные помещения. На втором уровне церковь с двумя боковыми капеллами, синтроном в алтаре и даже не сбитым 80-сантиметровым крестом. На третьем монашеские кельи, все в замечательном состоянии. В полутора километрах оттуда еще один монастырь, расположены на четырех уровнях, но гораздо худшей сохранности. Город Чаталка, мы уже знакомы с автобусом маршрута 401, который ходит сюда от площади Таксим, был византийской крепостью Метры. В 1373 году она без боя сдалась османам, а потому ее стены 11 довольно хорошо сохранились. На участке в 150 метров вдоль улицы Карадениз уцелели даже башни. Здесь же можно различить что городские укрепления строились в два этапа. Следующий пункт на нашем пути – деревня Ахмедие, тот же автобус 401, расположенная на северо-западной оконечности озера буюк В километре от нее, у самого берега, находится частично затопленная крепость Епископион-12, построенная Юстинианом. Прокопий описал ее так, цитата, «Видя, что большая часть местечек в этой области совершенно без охраны, Император Юстиниан возвел здесь укрепление. Его башни он устроил не так, как обычно, а следующим образом. Они поднимаются из стен сначала очень узким сооружением, кончаются же очень широким этажом. И на нем высится каждая башня. Конец цитаты. Уцелело пять участков стен в хорошем состоянии. Между озерами Буюкчагмедже и Кучукчагмедже в районе Харамидере можно осмотреть развалины средневизантийского времени находящиеся вблизи от дороги на ее северной стороне. Поскольку этим путем пролегала древняя Виа Игнация, которая вела в Фессалонику и дальше к Адриатическому морю, постройка могла быть путевым дворцом византийских императоров. Есть предположение, что это местечко Аритай 15, о котором упоминает Анна Камнина. Место находится вблизи города. Одна сторона его обращена к морю, другая – к Византию. Этот холм обдувается всеми ветрами, Там прозрачная ключевая вода, но нет никаких деревьев. Самодержец Роман Диоген выбрал это место из-за его красоты и мягкого климата и соорудил там пышные и вместительные покои, предназначенные для кратковременного отдыха. Конец цитаты. Чтобы найти развалины, нужно от станции метро Атакей доехать на метро автобусе 34 и 34Т до конечной остановки Авджиляр и пересесть на метробусы 34Б и 34 c в направлении Бейлик-Дюзю до остановки харами сарай Сойдя с автобуса, нужно пройти назад по его ходу и миновать торговый центр Ториум. Руины дворца находятся на углу главного шоссе и 33 Сокак. Лежащее дальше на восток озеро кучук медже описано Прокопием так, цитата. «Это болото простирается до моря. Проток, который соединяет море и болото, Из древли имел переход в виде деревянного моста крайне опасного для идущих по нему. Теперь же император Юстиниан высоко подняв этот мост на арках и выстав его плотно подогнанными камнями великолепное сооружение сделал переход через этот проток безопасным. Конец цитаты. На северо-западном берегу озера возле авджилар создается археологический парк Батонея Антикент на месте античного города Батонея. 14 Автобусы 76Д и 79 Г от площади Таксим. За последние несколько лет археологи нашли здесь портовые сооружения, улицы, церковь, больницу и 700 ампул с лекарствами, в том числе наркотическими, огромные цистерны и так далее. Но пока официально увидеть всего этого нельзя. Историю Ботанеи, совершенно неизвестной по письменным источникам, даже названия такого нет нигде, кроме одной надписи, еще только предстоит воссоздать. Есть веские основания думать, что именно здесь, а не в Галате, как считалось раньше, находился тот квартал Святого Мамонта, в котором жили русские купцы, приезжавшие торговать в Царьград. Как сказано в Первом договоре Руси с греками, цитата, «Да не творят пакости в селах в стране нашей. Приходящая Русь довитают да у Святого Мамы и да входят в Град одними ворота, со царевыми мужами, без оружия, мужей пятьдесят». И дотворят куплю, якоже им надобе, конец цитаты. В полутора километрах от берега озера Кучук Чекмидж, и в одном километре к северу от Алтын-Шахир, остановка Енильюль автобусов 79 Йод и 36 АС от метро Енибосна, находится пещера, именуемая ярымбургас 15 которая использовалась в Византийское время как монастырь с отдельными кельями и церковью, вырезанными в камне. Сохранились остатки трехступенчатого синтрона и древние захоронения. Фрески уничтожены. Доступ в пещеру нетруден. Автобус 73-й от станции метро -Босна» в направлении «Аквариум» или номер 81 от площади Эминеню был византийской деревней Святого Стефана. Тут бросили якоря корабли четвертого крестового похода. По словам Жофруа де Вилордуэна, отсюда, цитата, «всем, кто был на борту», открылась панорама константинополя и те кто никогда не видел его смотрели в великом изумлении поскольку они даже не думали что может существовать на свете такой богатый город люди заметили высоту стен крепость башен великолепные дворцы величественные церкви которых было столько что если бы не видеть их собственными глазами в это невозможно поверить и да будет вам известно что не было ни одного человека который бы не дрожал поскольку с сотворение мира Никто не предпринимал столь дерзкого похода». Конец цитаты. Нынешняя православная церковь святого Стефана, 16, по адресу Каючи еды Сокак, 11, построена в XIX веке, но на месте византийской. Во дворе церкви стоит красивый мраморный саркофаг 5-6 веков с акротериями, христограммами, крестами и листьями. На земле лежит ионийский капитель VI века, а рядом в стену вделан византийский архитектурный элемент, Когда-то это была колонка, поддерживавшая архитрав средневизантийского храма. 23 июня 1203 года именно здесь заседал военный совет, на котором решался главный вопрос, осаждать ли город с суши или с моря. По настоянию дожа Энрики Дандело был выбран морской вариант. Бакиркёй Район Бакеркей в византийское время был городом Эвдемон, то есть находящимся в семи милях от миллиона. Там, где еще 80 лет назад повсюду громоздились величественные руины дворца, теперь заурядный городской квартал яни Понятно, земля вдоль пляжа особенно ценится, но куда и как могла бесследно исчезнуть, скажем, 11-метровая монолитная колонна из гранита, лежавшая на боку и неоднократно сфотографированная, кому она могла понадобиться, как и куда ее умыкнули, Загадка. Только цоколь от нее остался. Теперь он во дворе Святой Софии. Чудом уцелевшая руина, 17, находится в парке на Доктор Тевик Саглям Джадиси. Это какие-то дворцовые развалины. Рядом на газоне выставлены многочисленные обломки и капители, найденные здесь. Несколько северо-западнее ипподрома Велле и Фенди, на южной стороне супертрассы Е5, находится очень интересная открытая цистерна. Турки называют ее «филдамы-18», что в переводе означает «дом слона». Весьма выразительно. Чтобы найти ее, нужно доехать до трамвайной остановки Бакиркей, пойти назад по бульвару Исмаил-Эрез, повянуть направо на Рахмеапак-Сокак и снова направо на чубан Цистерну вы увидите внизу. К ней от переулка спускается безымянная дорога. Размер гигантского резервуара 127 на 76 метров, высота стен до 11 метров. Это пространство не имеет внутри никаких построек, там футбольное поле, и потому исследовать его можно беспрепятственно. Отличительной особенностью филдомы, роднящей ее, впрочем, с цистерной на бульваре Ататюрка, является то, что все стены толщиной 2,5 метра выложены в виде ниш для лучшей сопротивляемости воде. В нишах восточной стороны кое-где уцелели фрагменты специального водоупорного цемента. В дальнем от входа углу находится башня, которая служила для постепенного распределения воды через винтовую лестницу и систему камер и шлюзов. Эта цистерна не фигурирует ни в одном письменном источнике, но, исходя из ее местоположения, можно заключить, что она снабжала водой, во-первых, дворец Эвдемон, а, во-вторых, находившееся на месте нынешнего иподрома Марсового поля для сбора византийских армий перед их отправлением в поход. Перемежающаяся кладка из камней и кирпича позволяет датировать филдомы V-VI веками. На южной стороне, Дямирхане на придомовой территории возвышается участок стены 19. Видимо, здесь находился трибунал. Платформа построена в IV веке императором Валенсом чтобы принимать парады войск на Марсовом поле. Но особая важность этого места состояла в другом. В течение полутора столетий, вплоть до конца V века, здесь, в окружении военных знамен, совершалось провозглашение императоров войсками. Религиозный характер эта церемония приобрела позже, а поначалу Василев считался в первую очередь военным предводителем, и еще очень долго его в ходе этой церемонии поднимали на щите. Лишь потом он отсюда торжественно ехал в город. Халкидон Теперь давайте обратимся к азиатским предместьям Стамбула. Некогда Халкидон был самостоятельным городом, более древним, чем Византий, но в средние века он превратился в простой столичный пригород. Наше азиатское путешествие начинается с полуострова Фенербахче, соединенного с материком узенькой перемычкой. Теперь на нем уже нет византийских развалин, но именно здесь стоял дворец Иерия. Он был основан по приказу императрицы Феодоры, любившей удаляться сюда от летней жары, и, как злопыхает Прокопий, цитата, «от этого ее многочисленная свита терпела жестокие страдания, испытывая недостаток самым необходимым и подвергаясь опасностям, исходящим от моря, особенно когда случалось возникнуть буря, что бывало нередко, или где-то поблизости объявлялось морское чудовище». Конец цитаты. Около дворца происходили различные церемонии самое колоритное из которых – это ежегодное 15 августа благословление винограда. Вот как описывает ее Константин Багринародный. Цитата. «Поблизости от дворца Иереи на лугу возводят величественные красивые своды, а император в короткой тунике и расшитом золотом саги появляется вместе с патриархом, облаченным в плащ и накидку, и они подходят к первому ряду виноградных лоз, где стоит мраморный стол с наполненными виноградом корзинами. И после молитвы патриарх берет одну гроздь и дает ее императору. А император, в свою очередь, дает ее патриарху. И затем, также по порядку, подходят старшие чины, и каждому из них император дает по одной грозди. Другая партия поет вторым голосом. «Добродетель твоя, подобно плодоносной грозди. Пускает она отпрыски радости. От нее зреет под солнцем всякий плод. Она полный бокал вина». Третий голос. «Плодоносная гроздь. Тебя приняли сильнейшие мира сего и разделили между всеми». Конец цитаты. Чуть южнее, в районе Кизелтопрак, в маленьком переулке из как ответвляющемся перпендикулярно от набережной Мюнир-Нуреттин-Сельчук-Джадиси, находится современная греческая церковь Иоанна Крестителя, 20. Сама она не представляла бы для нас интереса, пусть даже вокруг входа и разбросаны древние капители, но внутри куда можно попасть только по праздникам, сохраняется камень с красивой стихотворной эпитафией чиновника Евтропия, умершего 36 лет от роду. Да и все это место именовалось Гаванью Евтропия. Здесь же в море уходит, мол, каламыш основание которого составлены из ранневизантийских каменных плит. 23 ноября 602 года вот на этом самом моле по приказу узурпатора Факи была зверски убита вся семья императора Маврикия. Сначала палачи на глазах отца одного за другим закололи пятерых сыновей, включая и грудного младенца, а потом настал черед самого Маврикия. По свидетельству историка Симакатте, цитата, «волны бросали тела убитых, как достойную слез игрушку, и можно было видеть, что морские потоки то любовно прибивали к берегу трупы, то носили их в море. Эти сцены были зрелищем для толпы, и все берега были полны народом» он созерцал вид обнаженных тел императорской семьи конец цитаты ходила легенда будто маврики однажды увидел сон в котором бог вопросил императора где он предпочитает принять воздаяние за грехи своей земной жизни в пасю или в потустороннем мире и маврикий выбрал первое уже во время казни увидев что кормилица спрятала его малютку император сам раскрыл палачам подмену ведь иначе чаша из спитых страданий оказалась бы неполна Гора Скопа. Сегодня Стамбул разросся и поглотил множество районов, которые в византийское время были ближними, а то и дальними пригородами. Такова, к примеру, гора Скопа (современная Каишдак, высота 438 метров). Взбираться на нее можно с разных сторон. Если ехать от Кадикей, нужно сесть на автобус 19H Мармара Эгетим Койю Кадикей. От Каракей Вапур из Келеси и сойти на остановке Чама-Ви. Другая возможность – сесть на 19F по маршруту тп университеси финдиклы махалеси кадекёй и сойти на любой из следующих остановок, находящихся на улице Башин-Буюк-Юлу, Ферат-Джадиси, Ясемин-Сокак или Баши-Буюк-Юлю. Вскарабкаться наверх – в любом случае дело получаса, поскольку вся эта гора представляет собой парк, прорезанный множеством дорожек. Когда-то по склону было разбросано несколько монастырей, но теперь уцелело немного. Во-первых, огромный кусок византийской кирпичной кладки, 21, с характерным розоватым раствором под самой вершиной с западной стороны. Сначала к югу отсюда, а затем и на самой вершине подвязался в конце своего земного пути знаменитый отшельник середины пятого века Авксентий. Жизнь он вел такую неприхотливую, что случайно натыкавшиеся на него пастухи принимали святого за дикого зверя и в страхе пускались на утек. Потом начались массовые исцеления, пошла слава, валили паломники, не обходилось, конечно, и без завистников. В частности, один из близких знакомых святого обвинил Афксентия в том, что он тайно приплачивает людям, изображающим из себя бесноватых, чтобы потом быть успешно излеченными. Вот что зависть-то человеческая делает. Старц уже носил неведомую еду, голубица невыразимой красы. Проследуйте за Аксентием и взойдите на вершину Кайшдага. Вы убедитесь в справедливости описания данного в его житии, цитата. Там гигантский обзор, все окружающие холмы и горы находятся внизу, конец цитаты. Странно сказать, но здесь по-прежнему царит тишина, даже не верится, что внизу гремит мегаполис. Отсюда можно полюбоваться изумительным видом принцевых островов. В 460-х годах, в полутора километрах ниже по южному склону, от кельи и затворника, стали селиться его восторженные почитательницы. Из них составился женский Трихинианский монастырь, чьи руины, возможно, находятся на склоне горы и чьи насельницы ходили облаченными в овечьи шкуры. Позднее, после смерти Авксентия, в его келье жили разные праведники, осуществлявшие духовное окормление нижележащего монастыря, который, в свою очередь, снабжал их вполне материальной кормежкой. Видно, не всем носила голубка. В частности, в VIII веке на вершине подвязался некий праведник Иоанн, который использовал для сношений с монастырем собаку, привязывал к ее шее записку и отправлял вниз, а она стремглав неслась прямо к гумени. Потом его сменил Стефан Новый, впоследствии самый знаменитый мученик иконоборческого времени. Монастырь Трихинян был также привержен иконопочитанию и поплатился за это. В 766 году император Константин Дермоименитый отправил письмо своему наместнику с приказом арестовать в обители, цитата, «шлюх, прикидывающихся святошами», конец цитаты. Потом Василев до такой степени разгневался на иконопочитателей Савксентьевой горы, что даже издал такой указ, цитата, «всякий, кто будет увлечен в том, что приближается к горе в Ксенте, будет наказан мечом. Конец цитаты. Позднее эта гора стала очень модным местом, и на ней выросло еще несколько крупных монастырей. Известный эрудит конца XIII века Максим Плануд, ставший настоятелем развалившейся обители Пяти Святых, писал другу в Константинополь. Цитата. Я надеюсь, что ты увидишь этот монастырь или по дороге в город, или на обратном пути. «Ведь для этого не надо далеко отклоняться от основной магистрали. Я уверен, что ты одобришь мой выбор не только из-за мучеников, это ты знал раньше, но и по причине благодатности этого места, изобилия воды и той тишины, которой мы здесь наслаждаемся Конец цитаты. Каишдак был последним пунктом оптического телеграфа, построенного для императора Феофила, знаменитым ученым IX века, львом-математиком. По словам одного хрониста, Тот, цитата, «посоветовал императору сделать две одинаково двигающиеся пары часов, и чтобы одни часы поставили в крепости блистарса, другие же — во дворце. На них под каждым часом были написаны разные события, случающиеся в Сирии. Под первым часом — набег сарацин, под вторым — сражение, под третьим — пожар и так далее. И если что-либо происходило в Сирии, то зажигался огонь в тот час, под которым этот случай был записан». И так как стража неослабно и тщательно наблюдала за наличными сигналами, то она сразу же передавала сигнал костром». Конец цитаты. Последний костер разжигался как раз на горе Авксенте, Когда часовые на ней разводили огонь, это замечали уже те воины, что несли караул на главном маяке возле церкви Богородицы Форосской, то есть маячной. Попробуйте разглядеть эту точку, оказавшись на вершине Каэждага. Сатир Византийский памятник в квартале Кучукьялы, в девяти километрах от Босфора, находится посреди жилых кварталов между переулками Елмас-Сокак, Сосьяль-Сокак, Сарай-Сокак и Эльмек-Сокак, чуть севернее крупной улицы Багдад-Джадиси. Мы вдруг обнаруживаем прямо перед собой огромную постройку неясной принадлежности 22. Зала, без потолка, высокие стены которые сложены из красивого кирпича, ведет в круглое купольное помещение. Поодаль раскопана, но недоступна обзору церковь. Раньше это место считалось загородным дворцом в Риас, принадлежавшим императору Феофилу. В характере кладки даже находили подражание дворцу багдадских халифов. Но теперь его признают остатками монастыря Сатира. Официально обитель была наречена во имя архангела Михаила, однако строительный материал как для нее, так и для стоявшего рядом дворца брали из развалин античного храма Сатира поэтому старое название и прилипло. Храм был перестроен в XII веке. То, что нам кажется залом, есть всего-навсего вместительная цистерна 2700 кубических метров. Доматрис. В стамбульском районе Самандера находятся величественные развалины дворцового комплекса Доматрис-23. Чтобы осмотреть их, следует доехать до конечной станции метро «Картал» перейти шоссе и сесть на любую из маршруток – 132 ЧК на Чемиккёй или 132 С на Йенидоган. Надо найти пересечение больших улиц осман гази Джедиси и Меркес-Джадиси. Там находится главная мечеть района Самандера, от нее развалины буквально в нескольких метрах между Джамисокак и Кызылай-Джадиси. Буквально в самое последнее время памятник был обнесен забором, и там начали археологическое обследование, так что рассматривать его удобно со стороны Кафлиесокак, обойдя единственный в этом переулке многоэтажный дом номер 4. В свежем заборе имеются зазоры со стороны Улвисокак. Кроме того, куски дворца расползаются по соседним переулкам и торчат буквально повсюду, особенно на Табаклысокак. Это был охотничий дворец, построенный в конце VI века. И действительно, дичь здесь водилась даже много столетий спустя. В XII веке император Иоанн Камнин встретил как-то на охоте невиданного зверя – полульва-полурысь. Если верить историку Киннаму, при виде этакого чудища все егеря в панике разбежались, но император не дрогнул и разрубил его одним ударом. Впрочем, основные ужасы творили здесь люди друг с другом. 11 декабря 711 года сюда бежал из Константинополя свергнутый император Юстиниан II. Вокруг дворца стояла еще преданная ему гвардия, но посланец нового властителя Филиппика дал солдатам слово, что с их господином не сделают ничего плохого. Ну а потом хладнокровно отрубил Юстиниану голову. При первом свержении, как мы помним, удовольствовались усечением носа, но этого оказалось недостаточно, и послал ее в Константинополь. Кстати, дальше эта глава путешествовала аж до Рима в залог того, что вторично свергнутый властолюбец точно не воссядет на престол в третий раз. 19 апреля 797 года сюда прислали в заточение императора Константина VI, ослепленного его родной матерью Ириной. В полулегендарном источнике древности Константинополя по поводу Даматриса сказано нечто весьма загадочное, чего никто пока не сумел объяснить. Цитата. Здесь находится площадка для прыжков слепого Константина. Конец цитаты. Занимался ли здесь несчастный спортом, бился ли в истерике? Но и на этом не заканчивается кровавая история Доматриса. В 1280 году Михаил VIII Палеолог приказал запереть сюда, а потом и ослепить Иоанна Ангела, честно служившего Никейской империи, при том, что его семья правила конкурирующим эпирским деспотатом. Но не государственная, а религиозная измена вменялась ему в вину. Палеолог расправлялся со всеми, кто протестовал против Леонской унии с католиками. И напрасно старший брат Иоанна Михаил Дмитрий, зять императора, валялся в ногах у тестя, у тещи, у патриарха. По поводу этого преступления еще один обвиняемый заметил. был недаром только что произошло землетрясение. И удивительно, как эта гора не свалилась на его виновников. За это ему отрезали нос. Немного к югу от Доматриса вздымается холм Айдос, византийский Айтос, орел. На северо-восточном склоне горы, на высоте 530 метров, еще сохранились развалины византийской крепости, которую местные жители называют Кечикале, 24. Чтобы осмотреть их, необходимо от метро «Картал» на автобусе 16Н «Султан Бейли» Неджип Фазил Махалеси доехать до Неджип-Фазел-Джадиси и оттуда пешком подняться по тропинке. Правда, сейчас доступ закрыт. Крепость вытянута в длину на 120 метров, с трудом различимы три башни. Внутри крепости сохранилась цистерна размером 12 на 7,5 метров. Крепость была захвачена османами в 1328 году. В последние годы ведутся интересные раскопки на территории технологического университета в районе Картал, Найдены внушительные остатки бани, ранней византийской трехнефной базилики, кладбища, 25. Комплекс использовался вплоть до 13 века. Возможно, именно здесь находился дворец Фриас, а не там, где его искали раньше. Тузла К югу от полуострова Тузла располагаются два крохотных островка, хорошо заметные с берега. Восточный, Инджирадасы, в византийские времена назывался островом Святой Гликерии, 26, а западный – Хайрсизада, Святой Пелагии. Последний был необитаем и непригоден для жилья, а вот на Гликерии жизнь била ключом. После 815 года сюда за приверженность иконопочитанию был сослан Никита Медикейский. Как свидетельствует житие святого, местный начальник Анфим, такой жестокий, что тамошние жители прозвали его Каифой, запер страдальца в крохотной камере и бросал ему пищу через узкое отверстие. Там несчастный просидел шесть лет. В 1142 году монастырь Святой Гликерии был переименован в Пантанассу, то есть Богородицу Всевластную. Живший в этом монастыре историк Иоанн Зонара написал одну из величайших византийских хроник. Стало быть, на крохотном острове имелась очень большая библиотека, хотя сам анналист во вступлении к своей истории просит у читателя прощения цитата не хватает всех необходимых для работы книг ведь я теперь обитаю в этой глуши конец цитаты буквально на окраине константинополя уже начиналась глушь на гликерии сохранились мощные развалины церкви и цистерны увы оба острова находятся в частном владении до нас дошла одна забавная житийная история XII века про некоего монаха григория который решил стать отшельником на острове Аксия, Севери, но по скандалу с жившим там аскетом и переселился на ятрос Тавшан. Однако дьявол и там не давал ему покоя, и он в поисках душевного мира переехал на святую Гликерию. Но там обнаружилась новая беда неслыханное количество мышей. Они кишели в еде, в одежде, не давали спать, тогда Григорий помолился Богородице, чтобы она избавила его от этой напасти. И тотчас... Полчища мышей двинулось прямо в море. Часть их утонула, часть была склевана птицами, а остальные доплыли как раз до соседнего острова Пелагея, где и перемерли. Никитиат. От автовокзала Харем-Отогары, находящегося на Азиатском берегу Босфора, можно легко доехать до Гебзе, возле Нового Моста через залив. Там у берега расположилась самое целое. Из византийских крепостей Никомедийского залива Никитиат, 27, в северо-восточной части деревни Эскихисар здешний порт был самым естественным местом для переправы через залив, утверждают, что в этом порту император Еретик Валенс приказал сжечь корабль с находившимися на борту 80 православными иерархами, плававшими к нему, чтобы отговорить его от арианства. Упомянут порт и в трактате поистине вездесущего Константина Багринародного император предписывает, чтобы здесь восточным послам, следующим в Константинополь, выдавали казенных лошадей. Крепость Никитиат стала тюрьмой для несчастного Иоанна IV, сына никейского императора Федора II, умершего в 1259 году. Перед смертью тот взял с могущественных аристократов клятву верности своему малолетнему сыну. Гарантом клятв был назначен патриарх Арсений. Однако влиятельный и властолюбивый Михаил Палеолог нарушил их немедленно, убив регента Георгия Музалона и сам став регентом, а затем и императором. Когда никейские войска отвоевали Константинополь у латинин, двор переехал туда, но юного Иоанна IV, чей статус оставался непроясненным, задержали в Никее. Георгий Пахимер пишет, что Михаилу казалось невыносимой, цитата, «одна корона на двух головах», и, прикидывавшийся благочестивым царь, сживал страшные клятвы, словно овощи. Он приказал ослепить ребенка, нежного малыша, которому все равно было властвовать или подчиняться. Иоанна лишили зрения, и единственная гуманность, которую проявили исполнители этого злодеяния, свелась к тому, что ему не стали выкалывать глаза железом, а поднесли к лицу какой-то раскаленный диск, и его зрение померкло постепенно. Жалкое, словно бездыханное тело, перевезли в приморскую крепость Никитиаты, где надежно заперли и приставили стражу. Впрочем, ему было выписано достаточное довольствие». Конец цитаты. Преступление свершилось 25 декабря 1261 года, в одиннадцатый день рождения Иоанна, который после этого... Прожил в Никитиате еще 44 года, до самой смерти. Между тем, вокруг его трагедии в империи разыгрались нешуточные страсти. Патриарх Арсений отлучил Михаила Палеолога от церкви, а тот, в свою очередь, отстранил Арсения от патриаршества, после чего все общество раскололось на арсенитов и антиарсенитов. В Никее поднял восстание лже-Иоанн а десятью годами позднее другой самозванец под тем же именем получил убежище при дворе Карла Анжуйского, собиравшегося отвоевать Константинополь у греков. После смены патриарха Михаил Палеолог получил торжественное отпущение своего греха, но так и не решился отпустить узника. Вместо этого Иоанну в его узилище посылали вкусную еду и роскошные одеяния, оценить которых он не мог. Лишь после смерти Михаила, Его сын Андроник II решил положить конец расколу. В 1284 году, цитата, он приехал в крепость Никитиад, встретился со слепым Иоанном, попытался смягчить сотворенный его отцом, для чего пал преднемниц. Тот простил его и благословил царствовать. Андроник же, распредившись предоставить ему всякие удобства, немедленно покинул крепость. Конец цитаты. Несчастный Иоанн Ласкарис, принял постриг под именем Иоасаф, и лишь после смерти его тело было перевезено в Константинополь. Память о совершенном злодеянии не изглаживалась и привела к канонизации царевича-монаха. Мощи его находились в Константинопольском монастыре, о чем упоминает, в частности, Стефан Новгородец. Цитата. «Тут лежит тело святаго царя Лоскариасафа, так оба бе имя ему, и целовахом грешные тело его». Конец цитаты. Обратимся, однако, к самой крепости. Она отлично сохранилась. Сейчас здесь проходят концерты. Никитят имеет два ряда стен. Внешние – 120 на 80 метров, и внутренние – 30 на 62 метра, с четырьмя мощными башнями с северной, наиболее уязвимой стороны. С юга стена стоит над обрывом к морю. Главная ее особенность – уцелевшая в северной части – Четырехэтажное здание дворцового типа с очень толстыми стенами 2,8 метра. Эта постройка – один из двух-трех дошедших до нас примеров византийского гражданского зодчества, и оттого особенно интересно. По всей видимости, она была возведена в середине XII века и достраивалась потом множество раз. Внутренняя площадь дворца составляет 15,2 на 10 метров. Первый этаж высотой 2,5 метра служил складом, а второй жилой освещался парными окнами с кирпичными арками вверху. Окна прорублены таким образом, чтобы раструб ловил как можно больше солнечного света. Увы, несчастный Иоанн все равно ничего не смог бы через них увидеть. Верхний этаж высотой 4,3 метра также должен был иметь окна, но теперь они заложены. Какие-то дополнительные постройки, могли находиться и на плоской крыше. Все этажи соединялись лестницей в восточной стене. Снаружи, на северо-западном фасаде, сохранилась выложенная из кирпича изысканная розетка. Пилопифия. От стамбульского порта Еникопы ходят удобные катера до Ялова на южном берегу Мраморного моря. Совершить эту прогулку стоит ради нескольких византийских памятников. В четырех половиной километрах к востоку от центра города Ялова, в районе Чифтликкёй, располагался византийский город Пилы, важнейший порт на южном берегу Никомедийского залива. От основной трассы из Мит-Ялова на север в сторону моря отходит улица Башкент. Там, в квартале Сахиль, во дворе дома Акасия Джадиси 17А, стоит византийская постройка, ныне именуемая Каракелисе 28. Считается, что было возведено в VI веке как цистерна или какое-то другое гражданское сооружение. По оси север-юг оно длиннее, чем по оси запад-восток, чего не бывает в церквах, и лишь позднее преобразовано в храм. Его посвящение и история загадочны. Полвека назад поблизости можно было различить молы, причал, древнюю набережную, акведук и баптистерий. Все это теперь исчезло за исключением нескольких фрагментов. По словам писателя Николая Месарита, в начале XIII века пилы, хоть оказались воротами в рай, но в действительности были пусть и мощной, но крохотной крепостью, так что людям, которые приплывали сюда из Константинополя с намерением ехать дальше в Никею, приходилось ночевать прямо на пляже. С рассветом же возчики начинали расхаживать прямо по песку голосистее петухов, предлагая своих мулов. Оживленный курорт Термал, византийский пифон, находится поблизости от поселка Джинарджик, всего в 12 километрах западнее Яловы. В средние века весь этот район назывался Пилопифия. Сюда из Яловы можно доехать на автобусе. Горячие источники, которые считались целебными еще в античности, а потом в Византии, используются и сейчас. Вот что по этому поводу пишет Прокопий. Цитата. «Многие люди приезжают туда на отдых, но особенно константинопольцы, по преимуществу больные. Там Юстиниан явил щедрость» достойную императора, он построил дворец, какого раньше не было, и организовал общественную баню на том месте, откуда бьет горячая вода». Конец цитаты. Войдя на территорию курорта, поднимитесь по довольно крутой дорожке к главной тамошней достопримечательности, дому Ататюрка, и от него идите направо, вдоль оврага, где протекает целебный горячий ручей. Через несколько десятков шагов вы увидите слева новенькое кафе «Дженема». Уверенно заходите внутрь. Там, за стеклянной стеной, будет стоять ротонда с колоннадой 29. Это единственное, что осталось от роскошного дворца, выстроенного здесь императором. Впрочем, монограммы на колоннах называют почему-то имени Юстиниана, а его племянника и преемника Юстина II, а также его супруги Софии. Император этот ничем особенным себя не проявил, правил крайне неудачно, а потом и вовсе сошел с ума. Зато его жена была дамой умной и властной. Мы знаем, что эта чита в сопровождении четырехтысячной свиты, однажды совершала паломничество, расположенное неподалеку монастырь, но что заставило их приписать себе достижение предшественника, неизвестно. Если идти дальше и постепенно спуститься к самому горячему ручью – осторожно, вода здесь действительно горяча, 65 градусов – то через некоторое время можно увидеть, как поток уходит под каменный свод где находится подвальное помещение того же самого дворца. Считается, что из трех больших бань, ныне составляющих курорт, одна, Валедеха-мамы, стоит на месте Юстиниановой, но всерьез этого никто не проверял. На стене этой бани висит плакат с длинным рассказом о трех раннехристианских мученицах – Нимфодоре, Митродоре и Минадоре, которые были родом из этих мест, но никакого отношения к бане иметь, разумеется, не могли. Зато именно эту баню воспел поэт Леонтий Схоластик в своей эпиграмме, цитата, «Да, это царские термы, и дали им это название те, кто в былые года, были в восторге от них. Ведь необычным огнем здесь прозрачная греется влага, право сама по себе, здесь горячеет вода». Конец цитаты. Между прочим, директор, ксенодох, стоявший здесь в гостинице, был важным государственным чиновником. Святой Веркий В городе Муданья древности нет, но зато туда можно приплыть паромом из города, а оттуда передвигаться вдоль побережья на автобусах. Муданья — это бывшая Апамея, место кончины сосланного сюда защитника икон Федора Начертанного. Своим прозвищем он обязан издевательским стихам, которые император Иконоборец приказал выжечь у него на лбу. Само стихотворение сохранилось до нашего времени. Федор и впрямь должен был быть семипядей во лбу, чтобы там уместилось столь пространное сочинение. Когда его хоронили, то над могилой пели ангелы, а, впрочем, как осторожно замечает панигерист, цитата, «был ли это ангельский глаз, или он возникал каким-то иным способом, то известно одному Богу, а мне непонятно». Конец цитаты. Из Мудании можно ехать в разных направлениях. Давайте сначала рассмотрим восточный маршрут. Первой на нашем пути будет деревня Куршунлу, далеко протянувшаяся вдоль набережной. В середине деревни, хорошо заметное шоссе, одиноко стоит у моря очень красивая церковь Аверкия, 30. Пятиметровый купол обвалился. Здание сильно заросло и одичало. Однако благородство пропорций никуда не делось. Храм представляет собой компактный вписанный крест с угловыми пристенными столбами. Это довольно редкий и весьма сложный тип архитектуры с тремя триконхами в алтарной части. Северные и южные тимпаны прорезаны каждой тремя окнами, апсида также освещена тройным окном, разделенным изящными импостами. Жертвенник и дьяконник оба имеют собственные восьмисегментные купола. Несколько десятилетий назад еще были различимы фрески, но теперь уже все погибло. Почти совсем исчезли и многие резные элементы интерьера. Нартекс пристроен к церкви чуть позже. Уже у самой кромки прибоя видны некоторые остатки стены и цистерны. Все это являлось частью находившегося на этом месте монастыря Богородицы. В византийские времена он еще назывался Элегми или Илиувомон, то есть алтарь солнца. Отсюда следует, что в античности здесь осуществлялся языческий культ. Впрочем, самые ранние из обнаруженных пока фундаментов – относится уже к христианской базилике V-VI веков. Первое упоминание о монастыре датировано 826 годом. Через сто лет он превратился в своего рода государственную тюрьму. В 921 году Роман Локопин сослал сюда казначея Анастасия, составившего заговор в пользу юного Константина Багрянородного. Потом ситуация перевернулась, и в 961 году После воцарения Романа II сына Константина Богренородного уже Роман Саронит, зять Романа Локопина, был заточен в этот монастырь по подозрению в заговоре. В 1042 году сюда привезли самого знаменитого пленника, несчастного, ослепленного Михаила V. Видимо, после этого наступил определенный упадок монастыря, из которого он вышел уже в XII веке. Сохранился устав обители. Он был написан в 1162 году, видимо, одновременно с завершением строительства. Судя по характеру кладки, нынешняя церковь как раз относится к XII веку. Настоятель монастыря Никифор Мистик с гордостью пишет об этом, цитата, «Мы восстановили то, что обрушилось, но много прекрасных зданий мы возвели с нуля, потратив на это много денег, и окружили монастырь надежной стеной». Конец цитаты. Приведем к слову еще несколько наиболее любопытных выдержек из этого устава, цитата. У обители есть традиция, что на праздник Успения Богородицы, когда братья вкушают пищу в трапезной, они едят виноград. Если кого-либо из братьев поймают пробующим виноград до праздника, его следует наказать. Он не сможет вкушать виноград до воздвижения. К тому же наказанию подвергнутся и братья, работающие виноградники. Однако в трапезной два или три раза в неделю после праздника они могут есть фиги, дыни и другие фрукты по сезону». Конец цитаты. Или вот, цитата, «праздник Успения пусть празднуется самым пышным образом. Стол должен быть более изысканным, можно подать свежие и соленые рыбы, до четырех блюд или больше и дважды обнести вином. В этот праздник все гости монастыря могут быть приглашены за стол. И в этот единственный день соседских женщин можно впустить на литургию, но после нее они должны немедленно уйти» конец цитаты или наконец цитата что касается одежды обуви и прочих вещей то их раздача обычно сопровождается спорами и бывает трудно удовлетворить запросы каждого я считаю предпочтительным раздавать деньги и таким образом прекратить скандалы и недовольство пусть каждому от мало до велика выдается по полтора и на полгода кроме этого каждый пусть получит один толстый плащ сюда нужно включить и тех кто занят сельским хозяйством и рыбной ловлей. Каждый месяц пусть каждый получит денег, необходимых для бани, если она не принадлежит обители». Конец цитаты. Этот милый, очень живой устав можно цитировать бесконечно. В последний раз монастырь Элегми упоминается под 1306 годом, когда все побережье оказалось под ударом османов. Молодой монах Иларион, отправленный сюда из Константинополя, воспылал духом, собрал вокруг себя отряд из местных жителей и нанес туркам ощутимое поражение. Однако по канону инок не имеет права брать в руки оружие. Патриарх Афанасий I наложил на Илариона эпитимию за его блестящую победу. Кстати, это забавный индикатор различия, которое наросло к тому времени между двумя ветвями христианства. Католические -то монахи воевали почем зря. Между тем турки, придя в себя, вновь напали на элегми и учинили немалую резню. Тогда весь местный народ ударил челом императору, прося его своей властью помиловать Илариона и разрешить ему вновь возглавить оборону. Андроник II, находясь в отчаянном положении, был вынужден надавить на патриарха, и тот снял прещение. Видимо, в результате ответной карательной экспедиции османов обитель пришла в упадок и возродилась лишь в XVII веке, Еще и в XIX столетии местная греческая община была достаточно богата, чтобы возвести в деревне по соседству две церкви, частично сохранившиеся до сих пор, с использованием множества средневековых обломков. Чтобы полюбоваться на них, надо на самом западном краю деревни подняться вверх, прочь от моря. Конец греческому присутствию здесь пришел в 1922 году. Архангельская церковь. Теперь поедем из Муданьи на запад. Нас ждет красивая Архангельская церковь, 31 восьмого века, в деревне Кумьяка. Чтобы увидеть ее, надо выйти к деревенской пристани. Храм большой, очень пропорциональный и изящный. На воротах висит замок и надпись «Тарихи Келесе» — Древняя церковь. Однако, обойдя здание сбоку, можно легко проникнуть внутрь, и поразиться поистине музыкальному совершенству форм и объемов, сдержанному величию, не уступающему лучшим константинопольским образцам. Из строительной надписи, которая уже давно исчезла, следует, что возвел храм в 780 году злополучный император Константин VI. Если это правда, то Архангельская церковь представляет собой уникальный пример архитектуры той эпохи, когда в Византии почти ничего не строили. В дальнейшем храм перестраивался в начале IX века, потом еще раз не ранее XIV, а затем в 1448 году уже при последнем издыхании Византии. Ну и в турецкое время он пережил еще три фазы реконструкции, однако первоначальная его форма почти не пострадала. Теперь там мерзость запустения. Триглия. Через несколько километров после Кумьяки вы въедете в деревню Зейтин баги которая до недавнего времени называлась своим греческим именем Тирилья или Триглия. В Триглии, по крайней мере, с 800 -го года находился монастырь. Псел ездил туда и описал свое путешествие в одном из писем. Цитата. «Выйдя из Триглеи, мы плыли вдоль берега. С нами на борту находился великий аскет Илья. Он вспоминал, сколько в городе публичных домов, сколько харчевин и кто из публичных женщин туго знает свое ремесло, а какие для дела не годятся. Немалая часть пассажиров восхищалась им, а я изумлялся, почему на нас не обрушится буря». Конец цитаты. Видимо, в 1337 году монастырь был захвачен турками, однако патриаршие представители сидели там еще и в 1379. -м. От обители осталась церковь, ныне ставшая мечетью Фатих джами 32. Она находится в самом центре городка и хорошо видна от причала. Недавно мечеть была отремонтирована и сегодня смотрится будто новенькая, но стоит взглянуть на колонны дворика как тотчас понимаешь насколько она древняя нынешний дворик был атриумом церкви и колонны отмечают его границы их капители изготовлены в VI веке несколько фрагментов VI века разбросано по округе, а одна мраморная плита использована в уличном фонтане вделанном в стену соседнего дома внутри Некоторые части того же времени. Мраморные парапеты под нижними окнами, мраморные наличники порталов, но импосты на колоннах и карниз, бегущие вдоль всего интерьера, уже средневизантийской эпохи. Да и вообще вся архитектура здания средневизантийская, но поставленная на месте древней, от которой и позаимствованы некоторые детали. Это самый ранний из сохранившихся храмов на четырех колонках. Дендрохронология, уверенно датируют его началом IX века. Причем, если в константинопольских церквах того же типа эти колонки были в османское время повсеместно заменены столбами, то здесь они на своих местах. Храм имеет дополнительное членение с востока, предваряющее апсиды и делающее центральное пятидольное пространство абсолютно центричным. Угловые части перекрыты купольными сводами, что является метой столичной архитектуры. Видимо, церковь называлась в честь святого Стефана Исповедника и была главной церковью Триглийского монастыря, чей настоятель Стефан стал жертвой гонений при императоре Льве V. Другой памятник, находящийся в той же деревне, это Кемерликелисе 33 или Панагия Пантовасилиса, то есть Богородица Всецарствующая, расположенная на возвышении в западной части Зейтын-Баги. В отличие от Фатих-Джами, Она пребывает в руинированном состоянии и выставлена на продажу. В плане церковь представляет собой вписанный крест, но продолжены к западу парой колонн. Колонны и капители древние, некоторые ярко выраженного V века, но использованы повторно. Архитектура характерна для поздневизантийского периода. Слои кирпича перемежаются двумя слоями камня. Отдельные камни разделены вертикальными кирпичами. Так строили в Греции, но не в Константинополе. Кое-где побелка осыпалась, и открылись два слоя фресок. Верхний относится к османскому времени, а вот нижний – палеологовский. Особенно хорошо сохранилось отвержение даров Иоакима, изображено над Каринской капителью, смотрит на восток. Обычно эта сцена открывает цикл Детства Богородицы, и логично, что вся церковь посвящена ей. На южной стене юго-западного предела огромная фреска архангела Михаила. Он в императорском облачении с Лоросом. В правой руке – посох, в левой прозрачный шар. Справа от него – кто-то из военных святых со щитом и мечом. Кроме того, в самой западной нише – сильно поврежденные портреты знатных местных жителей, людей начала XIV века, которые были здесь похоронены. Этой утраты особенно жаль. На южной стене изображена семья из четырех человек, среди них двое детей. Приканес. В летние месяцы пассажирские корабли ходят из стамбульского порта Еникопы на остров Мармара, давший имя целому морю. Это древний Приканес, вариант Проканес, чей мрамор украшает все постройки Константинополя, да и нынешнего Стамбула. На северном берегу острова, в деревне Сарайлар и сегодня на территории 40 квадратных километров непрерывно идет добыча бело-голубого мрамора. Согласно описанию Константина Монассии, сделанному в XII веке, но актуальному и сегодня, цитата, «приконесский мрамор белый с черными прожилками, идущими иногда прямо, а иногда изогнутыми линиями», конец цитаты. В здешних карьерах работало много узников, например, монахи-иконопочитатели. Ссылали сюда из знатных изгнанников, императора Стефана Локопина, патриархов Михаила Кирулария, инициатора знаменитой схизмы с Западной Церкви в 1054 году, и Арсения Авториана. Последний был поистине героическим человеком. Он скончался здесь в ссылке в 1273 году и до последнего вздоха проклинал императора Михаила Палеолога за его вероломство. На деревенской набережной и еще на пяти разных площадках бесконечных карьеров в районах Джамлик, Асенклар, Кефали, Выложены, обнаруженные в ходе добычи мрамора, полуфабрикаты, по каким-то причинам брошенные древними камнетесами. Но главным образом мраморные детали сконцентрированы в бесплатном музее под открытым небом, 34. Здесь можно увидеть 41 колонну, 46 баз для колонн, множество капителей различной степени доводки, антаблементы, цоколи под статуи и даже неоконченные статуи. В местном античном некрополе можно видеть бракованные саркофаги, которые отдавали под захоронение местным жителям. Это единственное место на земле, где археологи находят в роскошных гробницах нищий инвентарь. Местные камнетесы не только выпиливали плиты, но и делали почти готовые полуфабрикаты, которые требовали от заказчика лишь минимальные доводки, ведь мрамор тяжел, и транспортировку лишнего веса никто бы оплачивать не стал. Здешняя гавань была первой остановкой для всякого, кто плыл из Константинополя на запад. В XVI веке здесь побывал русский паломник Трифон Коробейников. Он сообщает обостров информацию, которой нет у его предшественников. Цитата. «Туто сказывают потонула трапеза, сирич престол, сотворение царя Константина» рукописный вариант Юстиниана Великого. «От других камней и иных вещей дорогих». Конец цитаты у последующих поколений этот мотив получает новое развитие цитата Царьград обладаша в венециане в корабль престол святой Софии вложившая. но всесильная мудрость бога корабль со святым престолом в море погрузи противу места нарицаемого мрамора где же день и ночь в зиме же в лете выну тишина обретается и даже до ныне в этом месте море чисто и светло святый же тот престол Яко Солнце, пресветлое зрится и видится, его же и мы, а часы своими ведехом. Конец цитаты. Наверное, паломники принимали за алтарь Софии какую-то из мраморных плит, что во множестве зазывно проглядывают сквозь синеву воды в бухте сараляр Не так же ли обманчиво зыбиться сквозь толщу времен и сам город роскошный и грешный, золотой, беломраморный и грязный, наивный и циничный? Спесивый, великолепный и недоступный Царьград.